Дыхательная медитативная гимнастика. После аутомануального комплекса точечный массаж. Упражнения для позвоночника и суставов, когда тело достаточно подготовлено к основным упражнениям, нам следует научиться достигать состояния медитации, то есть определенного душевного состояния, в котором обычно проводятся тренировки. Медитация, в переводе с латинского, размышление, приведение психики человека в состояние углубленности и сосредоточенности. Медитация сопровождается телесной расслабленностью, отсутствием эмоциональных проявлений, отрешенностью от внешних объектов. Конечно, это определение слишком сухое. Если дать образное определение, то наиболее удачным нам кажется такое – молитва, когда мы говорим, а Бог слушает. Медитация, когда Бог говорит, а мы слушаем. Нам надо научиться слушать свою душу. В душе тишина, покой. Медитация – нечто глубокое и наполняющее сердце, теплое и истинное. Истина в том, что все мы – частицы одного потока жизни, одного большого океана. Научитесь расслабляться и чувствовать себя счастливыми только от того, что рождены для этой жизни. Я рожден, и это все, что необходимо, чтобы быть счастливым. Так сказал Альберт Эйнштейн. Пусть эта мысль сейчас будет для вас основной и единственной. Примите удобную позу, лучше всего сидя на стуле. Спина прямая. Руки на коленях, ноги полусогнуты, ни в коем случае нога на ногу. Все мышцы тела расслаблены. Для этого все группы мышц поочередно следует сначала напрячь, затем расслабить мышцы бедер, голеней, предплечий, плеч, спины, плечевого пояса, мимические мышцы лица, мышцы глазных яблок. Убедитесь, что веки не дрожат, так как основной признак недостаточного расслабления – напряжение век и мышц лба. Проверьте язык, он должен быть в полуподвешенном состоянии, не касаться стенок полости рта. Когда вы убедились, что мышцы тела расслаблены, постарайтесь все мысли направить на установку свободного, спокойного дыхания. Не надо специально его замедлять или стараться еще каким-то образом искусственно менять. Просто хорошенько вдохните, выдохните. Затем дышите не спеша, спокойно. Прекрасно, если вдох будет продолжаться примерно до 6 секунд. Затем небольшая задержка дыхания до двух секунд. Затем такой же спокойный выдох, также до 6 секунд. Когда дыхание успокоилось, обратите внимание на сердцебиение, оно тоже успокоилось. Это произошло рефлекторно, независимо от вашей воли. Когда мышцы тела расслабились, дыхание и сердцебиение спокойны, еще раз проконтролируйте мысли, их просто не должно быть. Представьте перед собой квадрат или круг, и как только появляется какая-то посторонняя мысль, Выбрасывайте ее в этот ваш квадрат или круг, как в мусорное ведро, одну за другой. Если все-таки вы чувствуете, что и после такой подготовки вам трудно сосредоточиться, еще раз проконтролируйте дыхание. Глаза по-прежнему закрыты. Во время вдоха про себя мысленно говорите. «Вдох». Во время выдоха – выдох. При этом все внимание сосредоточьте на том, что вы чувствуете, что происходит внутри вас именно в эти секунды. Ощутите движение воздуха внутри. Достаточно таких вдохов-выдохов сделать 8-10 раз. Вот теперь вы полностью расслаблены телесно. Ваш мозг свободен от посторонних мыслей и готов к работе. Итак, когда вы полностью расслаблены, глаза закрыты, все мысли отброшены, обратите внимание на ваши ощущения при дыхании через нос. С каждым вдохом вы ощущаете в носоглотке прохладу, а с каждым выдохом тепло. Это настолько естественно, что вы никогда этого не замечали. Теперь зафиксируйте это ощущение, прочувствуйте его получше. Сделайте 10-15 таких вдохов и выдохов, ощутите тепло и прохладу поярче. Затем обратите внимание, как эта прохлада спускается ниже, до уровня щитовидной железы, а тепло как бы поднимается вверх. А теперь ваше внимание перенесите от носоглотки на щитовидную железу, как будто вы дышите через нее, как будто ваш нос находится именно там. Получилось прекрасно. Сделайте 5-10 вдохов и выдохов, а теперь представьте, что вы дышите через область солнечного сплетения. Ощутите там с каждым вдохом прохладу, а с каждым выдохом тепло. Следующий этап. Положите руки на колени, ладонями вверх, и представьте, что вы дышите через ладони, ощущая с каждым вдохом прохладу, а с каждым выдохом тепло. Попробуйте точно так же подышать и через стопы. Выберите самый любимый нездоровый орган, кроме области сердца и головы, например, печень, и точно так же подышите через него. Ощущая с вдохом прохладу, а с выдохом тепло. Все эти и другие упражнения выполняются в образе молодости. Вызовите в себе ощущение горного или лесного воздуха, сада после дождя, у каждого оно свое. Представьте себя молодыми и здоровыми. Вы каждой клеточкой вдыхаете этот воздух. Постарайтесь радость дыхания ощутить через ваш нездоровый орган. Прислушайтесь к себе, постарайтесь внутренним взором, как бы увидеть, ощутить тот участок тела, тот орган, куда в данный момент вы направляете ваше внимание, ваши мысли. Все ощущения и представления о своем теле и внутренних органах должны быть только приятными, воспринимайте их как совершенное, творение природы, постарайтесь сделать это спокойно, без всякого напряжения, ощутите желание это представить, как бы прислушиваясь и присматриваясь к тому, что там происходит. Или по-хозяйски как бы проверить, как там обстоят дела, как идет работа, все ли в порядке, не надо ли помочь, а может быть настало время там сделать уборку, навести блеск и красоту. Но, но не заставляйте, не принуждайте себя, особенно на первых порах, особенно сразу, особенно если у вас это не получается. Получится обязательно и очень скоро. Итак, коротко повторим упражнения, которые к этому дню вы уже должны уметь выполнять. Первое. Аутомануальный комплекс. Массаж биологически активных точек головы. Второе. Упражнение для позвоночника. Третье. Упражнение для суставов рук и ног. Четвертое. Дыхательная, медитативная гимнастика. Если вы освоили эту программу за один день, прекрасно. Если потратили на нее 2-3 дня, тоже неплохо.